Вода в котлы не пойдет. Два шкафа, набитые реле, управляют подачей воды. На дверцах наклеена схема. Если правильно рассчитать, если грамотно изменить режим, взрыв неминуем. Когда вынимал из нагрудного кармана авторучку и логарифмическую линейку, Пальцы нащупали бумажный прямоугольник. И в тусклом свете подвала Андрей увидел визитную карточку, Вяськинина. Хотел ее выбросить, но предосторожность взяла верх, сунул обратно, поднялся, лег на пол и пополз к шкафу. Отдавил дверцу. Схема на месте. Удар по голове. Затмил сознание. Удар бросил его на решетчатый настил и погрузил в беспамятство. Потом что-то забулькало, заплескалось рядом, полилось на грудь, на голову. Андрей открыл глаза и увидел наставленное на него дуло, оказавшееся краником фильтра. Руки и ноги его были связаны. Упершись во что-то ногами, он приподнялся и не удивился, когда увидел Аркадия Кольцатого, потому что ощущение, что тот где-то рядом, не покидало его всю эту ночь. Впервые видел он воировца таким сноровистым и работящим. Даже реглан сбросил Кольцатый, носясь по котельной, проверяя задвижки. Почти не касаясь поручни, взлетел он на верхнюю площадку и, очевидно, выбил клинышки из аварийных колопанов Оказался внизу, у фильтров. Схватил Андрея и поволок его. Просунул в окно, сам выбрался. Пропал куда-то, вернулся с регланом, оделся. Движения его были быстрыми, обдуманными. Он явно опасался, что обслуга котельной застукает его. Как котенка, приподняв Андрея, он с ненавистью прошипел ему в лицо. «Вышку захотел получить, мальчик. Чистеньким хочешь быть? Хороший ты мой!» Привязал его к фонарному столбу, тому самому, который не светил, и полез в нефтевоз. Поехал, осторожно обогнув котельную. Потом вернулся к Андрею, отвязал его от столба и погнал перед собой. В нем бурлила и клокотала ненависть. Он вдавил в рот Андрея носовой платок и два раза наотмашь ударил его. Но и без кляпа во рту Андрей не произнес бы и слова. Все силы и желания отлетели от него. Он был пустым. В нем не было и мыслей. И только однажды ему подумалось, со скрипом и скрежетом, что, пожалуй, этот рассвет не последний. Кольца-то вел его неизвестно куда. Мимо спящих домов, мимо гостиницы и магазина. Воздух был прозрачным для звуков, и порыв ветра принес на себе далекое шуршание электрички. Коротко гоготнули чем-то вспугнутые гуси и тут же смолкли. Кольцатый представил Андрея к плетню и скрылся в темноте.